Глава 10. Будущее хорошего Плохое всегда будет сильнее хорошего, но позитивный уклон растет. Несмотря на весь урон негатива, ошибочные суждения, ненужную язвительность и социальные глупости, мы считаем, что сейчас плохое уязвимее, чем когда-либо. К удвоению продолжительности жизни во время великого обогащения привело новое понимание природы. Это позволило инженерам и ученым обуздать ее силу и справиться с естественными опасностями. Чем лучше мы понимаем свою внутреннюю природу, тем быстрее возьмем под контроль эффект негативности и поборем его. Мы заставим отступить четырех всадников апокалипсиса и точно так же можем использовать префронтальную кору, чтобы подавить импульсы древнего мозга или хотя бы научиться распознавать, как они искажают наше восприятие и решение. Правило четырех – не универсальный закон природы, но полезный проводник. Если вы напомните себе, что обычно четыре хорошие вещи побеждают одну плохую, то поймете – нельзя верить мгновенным реакциям на негатив. Вместо размышлений о катастрофе из-за неудачи вы можете обдуманно сравнить ее с прогрессом, которого добились. Вместо паники в момент, когда партнер вас подводит, вы можете заставить себя взглянуть на ситуацию с его точки зрения или положиться на взгляд другого человека. Допустив ошибку, вы сможете понять, почему эта тривиальная оплошность так много значит для вашего партнера, семьи или босса. Вспомнив золотое правило негатива, большее значение имеет то, что вы не делаете для других. Вы сможете избежать разочарований и сохранить энергию. А пытаясь не нарушать обещания, получите больше пользы, чем если будете стараться сделать больше хорошего. Вместо того, чтобы стремиться к идеалу, меньше ошибайтесь. Признавая влияние критики и неэффективность сэндвича критики, вы сможете преподнести и получить ее в более полезном, конструктивном виде. Тогда она будет обучать, а не разрушать. Вы станете лучшим партнером, учителем или менеджером, если осознаете, насколько наказание сильнее награды. Поняв нелогичность пристрастия к безопасности, вы освободитесь для новых рисков. Это трудно. Вот почему футбольные тренеры продолжают забирать мяч на четвертом дауне. Но некоторые уже побеждают страх, и мы считаем, что со временем многие возьмут за пример Кевина Келли: Нужно потрудиться чтобы преодолеть интуицию, но техники, которые использовал бесстрашный Феликс, доступны всем. Тяжело разбираться с проблемными сотрудниками и злыми клиентами, но предприятия учатся избегать плохих яблок и следовать стратегии отеля Касабланка. Эффект негативности в интернете заставляет компании предоставлять клиентам лучшие услуги, но покупатели, естественно, найдут повод пожаловаться и вынудят компании стараться еще больше. Теперь, признав негативный уклон, который мешал исследованиям так долго, психологи нашли новые способы подчеркнуть позитив. Они поняли, что мы не застряли на гедонистической беговой дорожке, которая ограничивала наш эмоциональный спектр. Наблюдая за тем, как жертвы травм становятся сильнее, а большинство людей счастливее в старости, психологи подтвердили, что версия «Игры в радость» Полянны действительно работает. Люди всех возрастов могут противостоять плохому, меняя свое восприятие, сосредотачиваясь на радостях и наслаждаясь хорошими мгновениями жизни. Ностальгия – это не просто думы о приятном прошлом. Она помогает сделать ярче настоящее и будущее. Исследователи обнаружили, что развитие позитивной психологии помогает как телу, так и разуму, судя по сократившемуся количеству сердечно-сосудистых заболеваний и общему моральному состоянию человека, который доволен своей жизнью и с оптимизмом смотрит в будущее. Хорошие открытия, естественно, не привлекли столько же внимания, сколько плохие. Но мы оптимистично полагаем, что и это может измениться. Диета из минимума плохого. Все новые коммуникационные технологии встречают подозрением, особенно политическая и интеллектуальная элита. Сократ жаловался, что письмо ослабляет способность человека запоминать. Правители Османской империи запретили печатный станок, который угрожал религиозному истеблишменту и работе традиционных писцов. А лидеры католической церкви, Не допускали еретические книги. Газеты обвиняли в социальной изоляции людей. Радио ругали как инструмент демагогии. А телевидение описывали бескрайней пустошью. Когда эта пустошь изменилась в 1980-х и 1990-х, уступив место сотням кабельных станций и миллионам веб-сайтов, технофобы стали предсказывать катастрофы как считал часто цитируемый профессор экологии СМИ. «Информационная революция превратила Америку в тоталитарную технократию без малейшего понимания цели или значения». Книги, вроде «Смог данных» и «Веселимся до смерти» предупреждали о перегрузке информацией и оплакивали бестактность современных СМИ. Магазины на диванах с предложением «Циркониевых колец» Бесконечная информативная реклама, шоу с демонстрацией тела, астрология и порнозвезды. Фаталисты неизбежно привлекали много внимания, но оставался один известный оптимист Джордж Гилдер. В 1990 году, когда интернет еще был убежищем нескольких гиков, он опубликовал книгу «Жизнь после телевидения». Название в то время казалось абсурдным, учитывая огромные аудитории СМИ, и кабельных каналов, но Гилдер радостно предсказывал их упадок. Когда в середине 1990-х годов распространился интернет, Гилдер предрек золотой век сферы развлечений. Когда я спорю с представителями телевидения, сказал он в 1997 году, они потом подходят ко мне и говорят: «Послушай, ты не понимаешь. Людям нравится то, что мы показываем». Мы провели опросы рынка и поняли, что зрители – болваны. Ну, я тоже болван, когда дело касается традиционного телевидения. Надо сильно постараться, чтобы найти нечто хорошее. А если получится, программа, скорее всего, не будет мне интересна. Телевидение – самое примитивное средство массовой информации, будь у него 50 или 500 каналов. Вы никогда не пойдете в книжный магазин, где всего 500 книг. В книжной и журнальной индустрии 99,7% товара по определению не для вас, и таков же интернет. Именно здесь можно найти что-то лично для себя, а не общие темы, которые обычно связаны с сексом и сенсациями. Оптимизм Гилдера подтвердился. Каналы процветали, а интернет созревал позволяя людям выбирать, что посмотреть на Netflix, Amazon и YouTube. В сетевом телевидении настала эра утонченных драм, комедий и документальных фильмов. Конечно, было и много мусора, но теперь появились более интересные и сложные эпические сериалы. Раньше на экранах никто такого не видел. Телевидение превзошло кинотеатры как инновационное средство, когда руководители сетей потеряли власть над передачами. Люди не хотели только смотреть однотипные ситкомы или покупать циркониевые кольца. Получив такой шанс, они смогли оценить качество. Теперь этой эволюции подвергаются и социальные сети. Свободные от олигополии старых СМИ, люди находят новые источники новостей и снова звучат предсказания катастрофы. Радиоведущие и политики открыто порицают рост числа фейковых статей, которые якобы влияют на выборы, как и идеологические силостные ямы и замкнутый мирок, якобы поляризующие публику. В Америке и Европе призывали контролировать Google, YouTube, Facebook, Twitter и другие социальные сети, но снова пессимисты преувеличивают проблему и предлагают ошибочное решение. Да, можно спрятаться в идеологической яме, но ученые, анализируя поведение в интернете, видят, что мало кто так поступает. Большинство американцев сохраняют умеренные политические взгляды, а опросы общественного мнения демонстрируют, что они мало изменились за последние десятилетия. Заметная поляризация произошла не среди граждан, а среди так называемого социологами – политического класса. К нему относятся большая часть представителей кризисной индустрии – законники, политические активисты, спонсоры компаний, журналисты, лоббисты и ученые, которые сражаются за общественное мнение. Именно они, стоя на противоположных сторонах политического круга, пытаются утащить остальных за собой. Их грязные стычки распространили чувство ложной поляризации, Как называет это явление ученый Морис Фиорино. Типичные избиратели демократов и республиканцев точно считают себя умеренными, но ошибочно верят, что голосующие из иной партии стали опасно радикальными. Поэтому чувствуют антагонизм по отношению к другой стороне. В этой растущей враждебности часто обвиняют социальные сети, но тренд появился задолго до популярности Facebook. А партизанская враждебность сильна и у пожилых американцев, хотя они проводят мало времени в интернете. Предпочитают кабельные новости. Фальшивую поляризацию продвигают не соцсети. Вина лежит в основном на старых СМИ, политиках и остальной индустрии кризиса. Резкие голоса постоянно пугают публику и демонизируют всех, кто не согласен с их решением проблемы. Ежедневно наблюдая за их нападками друг на друга, начинаешь верить, что проблема серьезнее, чем есть. Невозможно помешать работать профессиональным торговцам страхом. И невозможно не дать их действиям повлиять на древние области нашего мозга. Но вам просто не нужно за ними следить. Мы сравнили негативный уклон с желанием потреблять жирную пищу. Оба импульса хороши для жизни в древней саванне но в современном окружении создают проблемы. Великое обогащение привело к великому утолщению талий, потому что нас постоянно соблазняют жирной едой. Изобилие блюд в сочетании с сомнительным советом федерального правительства в 1980-х и 1990-х заменять углеводы жиром привело к четверти века непрерывного роста уровня ожирения. Но этот тренд разрушили последние 15 лет. Уровень ожирения снизился за последние годы, потому что многие американцы изменили свое питание. Теперь они едят больше орехов, цельнозерновых и фруктов. Упало потребление содовых и других сладких напитков. В своей книге по самоконтролю «Сила воли» мы отмечали, что нездоровая пища – один из самых сложных соблазнов, но люди учатся бороться с ним. Мы надеемся, что так будет и с информацией. Диета из минимума плохого. Торговцам негативом отказать не сложнее, чем продавцам вредной еды. Здесь помогут те же базовые подходы по борьбе с властью плохого, что и в личных отношениях, и в бизнесе. Минимизация негативного и упор на позитивном. Так вы преодолеете плохой уклон, который искажает политику и общественное мнение. Не тратьте время на репортаж о массовой стрельбе или теракте. Переключите канал, на котором политики и радиоведущие нападают друг на друга. Если вы будете следовать правилу четырех и подавлять каждую плохую историю четырьмя хорошими, то станете проводить намного меньше времени на новостных каналах. Для этого надо постараться. Но сейчас это сделать легче, учитывая множество альтернатив. Старые СМИ. Таблоид, который кричит о последнем преступлении или скандале. Новые СМИ, как и предсказывал Джордж Гилдер, скорее похожи на книжный магазин с богатым выбором. Несмотря на все подколы, желчь и троллинг в социальных сетях, они больше соответствуют палеонаизму, чем СМИ. Как мы отмечали в главе 8, люди предпочитают выставлять фотографии природных чудес, а не убийств. Они создают группы в интернете, основанные на интеллектуальной и культурной страсти, а не презрении к политическим врагам. Они учатся истории и космологии у профессоров на YouTube и пожинают плоды ностальгии со старыми друзьями в Instagram или Facebook. Они ссылаются на книги или длинные рассказы о научном прогрессе и культурных инновациях. Осторожно выбирая друзей в интернете и приглядывая за новостной лентой, вы станете смотреть на мир с более солнечной и трезвой точки зрения. Вы увидите, что на одно плохое событие приходится больше четырех хороших. Все новые технологии приносят новые проблемы. Но мы уверены, что преимущества цифровой революции превзойдут ее цену. В лучших традициях великого обогащения она освобождает людей от централизованной власти, дает им шанс экспериментировать, и делиться открытиями. Конечно, будут социальные глупости и моральные паники, но отдельные люди научатся думать самостоятельно. Вот почему мы написали эту книгу. Мы разделяем оптимизм Чарльза Маккея, шотландского журналиста, который определил кризис кризиса задолго до нас. Он использовал не этот термин, но точно указал на проблему в классической работе Наиболее распространенные заблуждения и безумство толпы. Она была издана в 1841 году и перечисляла мании, породившие охоту на ведьм, спекулятивные экономические пузыри, страх конца света и другие популярные безумия в истории. Маккей не предложил диагноз. Это было задолго до создания теории о негативном уклоне и социальных глупостях. И не притворялся, что создал великие политические решения. Он не хотел изменить общество. Его целью, как и нашей, было просветить читателей. «Как хорошо было сказано, люди мыслят стадно», – писал он. «Отмечено, что они сходят с ума в стадах, но обретают разум медленно и один за другим. Все мы подвержены негативному уклону, но каждый из нас способен его превозмочь или использовать себе и обществу во благо. Вот так жизнь становится лучше, а цивилизация развивается. Плохое сильнее и порой кажется непобедимым, но мы уверены, хорошее возьмет верх.